Дасук Одна из первых святынь, с которой мы познакомились в Америке, была не статуя Свободы, не звёзно-полосатый флаг и даже не биржа Уолл-стрит. Святыней был уикенд. Попробуйте назначить деловую встречу на воскресенье, и вы увидите, как свято блюдут американцы торжественную праздность выходных дней. Российский человек, привыкший к растяжимости рабочих часов, никогда так не ценил ни своего, ни чужого времени. Он соглашался задержаться на пару часов, выйти в субботу, взять работу на дом. В конце концов, это было частью негласного договора. За возможность бездельничать в рабочее время приходилось расплачиваться симуляцией кипучей деятельности на досуге. Американцы же резонно считают, что если человек не справляется с заданием в нормальные часы, его надо гнать в шею, а не восторгаться трудовым героизмом сидения допоздна. Поскольку никому на Западе не придет в голову идеологизировать труд, называя его славным или героическим, большинство людей здесь относятся к своей работе часто с нескрываемым отвращением. В любой конторе день начинается с традиционного возгласа: "Слава Богу!" уже вторник, среда, четверг. Труд всего лишь необходимость, за которую честному человеку полагаются наслаждения уикенд. Не зря американская неделя начинается с воскресения, а не с понедельника. Имигрант, первоохотно соглашающийся на сверхурочную работу и не считающий выходных ради лишней двадцатки, весьма быстро привыкает к западной строгости деления жизни на будни и праздники. Обычно он проникается духом уикенда, купив первую машину. Теперь он может влиться в автомобильную гущу вместе с новыми компатриотами, искать общения с природой в строго указанных для этого местах. Так как главным в таком досуге является пикник, то и мигранту не приходится чему-нибудь учиться, ведь в России культ природы был также неразрывно связан с едой под открытым небом. Разве что там мы жарили шашлыки, а здесь стейки. Примерно после восьмого общения с природой такая форма досуга приедается. Тем более, что зимой американцы не бегают лыжный кросс, весной не сажают картошку, осенью не собирают грибов, а летом предпочитают купанию в реке, домашних бассейнах. От некоторой растерянности в области досуга иммигрантам иногда помогает избавиться мечта о собственном загородном доме. Тогда наслаждаться природой можно будет, не снимая пижамы, а стейки жарить прямо на кухне. Наше неумение играть в теннис, гольф и бейсбол, а также отсутствие привычки ездить верхом, ходить под парусом и кататься на доске в волнах прилива, прибавляет недумение в вопросе о свободном времени. Довольно быстро исчерпав Набор традиционных американских развлечений иммигрант возвращается в лоно российского досуга. А это означает прежде всего общение. Один из самых мрачных аспектов иммиграции – неспособность дружить с аборигенами. Как не стремимся мы утешить себя, называя другом, коллегу американца, удручающее отсутствие неофициальных контактов очевидно. Иногда, конечно, мы ходим на партии, пьём в неудобном стоячем положении коктейли, даже переводим на английский анекдоты армянского радио. Но то облегчение, которое наступает с окончанием американской вечеринки, лишает нас надежды на полноценное общение. Нашей вины здесь вообще-то немного. Института дружбы в российском понимании в Америке никогда и не было. Сами американцы ведь тоже не станут сидеть с гостями до утра, сообща лечиться от похмелья и до хрипоты выяснять отношения. Их англо-саксонского дружелюбия вполне хватает на неутомительное времяпрепровождение. Для любви есть женщины, для преданности — собака, а для досуга — телевизор и воскресная «Нью-Йорк Таймс». Вот мы и осуждены по невеле вариться в собственном соку. В городах, вроде Сан-Сенати, где русских семей наберётся с десяток, отношения строятся как на космическом корабле. Все помнят, что надо терпеть друг друга вокруг безвоздушное пространство. В эмигрантских центрах есть варианты. Друзей выбирают по России, по профессии, по интересам, по возрасту и часто по землячеству. Родной город за границей неожиданно стал как бы колыбелью и эталоном престижности. Одни мигородятся, других стесняются. Вы откуда? Из города на А Черновцы. Кому не скажешь, все говорят: "А, а вы из города на О из Ленинграда. Дружить в эмиграции совсем непросто. Ведь на человека здесь воздействуют противоречивые факторы. Российская традиция требует безоглядной щедрости, натужной искренности и пьянства. Западная модель удовлетворяется умеренностью, вежливостью и почти безусловной трезвостью. Имигрантская дружба в противоречивом симбиозе соединяет обе трактовки человеческих отношений. Другу ещё открывают душу, но деньги уже одалживают под процент. И всё же дружба у нас была и остаётся самым важным эмоциональным институтом. В ней мы находим укрытие от чужой и чуждой цивилизации. Как бы ни отличались вкусы, возраст и положение двух иммигрантов в России и на Западе, они тождественно решают мировоззренческие проблемы: выселять ли негров, казнить ли преступников, взорвать ли атомную бомбу. На все эти животрепещущие вопросы иммиграции решительно отвечают да. Тут наше единомыслие базируется не на общности взглядов, а на противостоянии либеральному разномыслию, позволяющему демократическую процедуру вместо директивного решения. Всё это, естественно, не мешает нашим драматическим скандалам и трагическим ссорам. Как и все люди, мы завидуем друзьям, клевещем на соседей и требуем депортации врагов. И все же самые несчастные из нас те, кто лишён возможности жить в гуще иммигрантской свары. Такие люди быстро осваивают артикуляционную систему английского языка, но становятся беспокойны, задумчивы и часто сходят с ума. Примеряет нас друг с другом и с Америкой всё то же застолье. Не зря Самой буйной отраслью иммигрантского бизнеса стали рестораны. 10, 12, 15 на небольшом пятачке Брайтон-Бич они размножаются почкованием. Мало чем отличимый от соседнего иммигрантский ресторан стал важнейшим источником положительных эмоций. Не так уж дёшево и уж точно не вкуснее, чем дома, зато атмосфера адекватная. Причём адекватно не московским националю и араг. Я скорее нашим представлениям о безмятежной кабацкой жизни. В утрированном веселье иммигрантского ресторана музыка играет громче, чем на пуэрториканской свадьбе. Официанты между первым и вторым переходят с посетителями на ты. Разошедшиеся лауреаты всесоюзных конкурсов эстрады уже не делают стыдливых пропусков в шлягере. У нас любовь была, но мы расстались, и она кричала, блядь, сопротивлялась. Ресторан карикатурно реализовал наши подсознательные мечты об абсолютной свободе, сытой, под хмельком и без цензуры. Если рестораны вместе с богатыми продовольственными магазинами Белой Акации и Умони удовлетворили нашу неизменную, но искреннюю страсть к пиршественному изобилию и веселью, то тяга к новому, более интеллектуальному досугу воплотилась в путешествиях. Свобода передвижения Первые и очевидные уже успели нам явиться в сладких римских каникулах. Теперь мы получили возможность её развивать и исследовать. Париж, Лондон, Брюссель, как много в этих звуках для сердца русского. Другим феноменом телеэкрана был клуб кинопутешествий, демонстрировавший Краткие трешки из заграничной жизни. Не то чтобы географический зуд вдруг охватил население, всё было проще. Открылось небольшое, 39 см по диагонали окно в Европу. Чудо 20 века телевизор позволило наслаждаться видом западной жизни, и при этом не нарушалась цельность пограничной проволоки. Опытный взгляд советского телезрителя выхватывал из этой жизни такие детали, которые нормальному человеку не разглядеть в бинокль. Вот очередь безработных негров ждёт бесплатного супа стоп. На них нейлоновые сорочки, те самые по 20 рублей и не достать. Парижская беднота подбирает в мусоре арбузные корки, арбузы в декабре. В братской Болгарии в кафе не запрещают курить. Отstelи африканцы пьют ледяное пиво и так до бесконечности. 10 минут кранного времени давали заряд зависти и беспокойства на неделю. Красивые, заветные жизни мельтешили на экране, как в спиритическом сеансе. Казалось, она существует не в материальном мире, а в бестелестном эфире, по которому несутся загадочные электромагнитные колебания. Как бы там ни было, клуб кинопутешествий пропагандировал эмиграцию в значительную успешней сионистских брошюрок издательство Алия. Американцам проводящим отпуск из года в год во Флориде никогда не понять мящащего чувства чужой страны как довоенный крестьянин искал спрятанную в тракторе лошадь так и мы пялимся на пустую погранзаставу между какой-нибудь Францией и Бельгией озираемся в поисках овчарок и колючей проволоки а когда не находим удовлетворённо разводим руками вот она чистая и великая свобода странствий поэтому нет ничего удивительного что эмигранты путешествуют с большей энергией и старанием чем американцы не зря правительственное агентство ведущее заграничными документами стало ещё одним русским центром в нью-йорке из всех стран главный для нас израиль Осознанное или неосознанное чувство вины тянет нас туда. Обязательное паломничество на предполагавшуюся, но не случившуюся родину как бы искупает измену. Реагируя на проблему выбора места жительства, ехидный иммигрантский юморист предложил к исполнению еврейские песни о родинах. Кстати, израильский вояж укрепляет нового американца в правильности выбора, а сравнение уровня жизни позволяет найти новые плюсы в профессии нью-йоркского таксиста. Однако Европа манит нас несравненно сильнее. Русскому человеку свойственна ностальгия по европейской цивилизации. Все эти музеи, соборы, кафе на площадях дарят нас Шимящей грусти по несбывшемуся. В конце концов, ведь и мы когда-то были частью этого континента. Петербург, галицизмы, масоны, далёкие, не наши воспоминания. Путешествующий эмигрант удовлетворяет свою тоску по границе с соседней с Россией Европой. они в дачной сельской Америке. Эйфелева башня и пикадилли годятся в качестве символа запретного мира куда больше, чем разъятые на лоскутки загородных участков Соединённый Штат. Всё это не значит, что иммиграция по головному увлеклась изучением архитектурных стилей, запомнила генеалогию Людовиков и открыла прелести малых голландцев. Среди наших знакомых был дантист который за 11 месяцев ожидания австралийской визы так и не удостоился посетить Ватикан. Дантис справедливо полагал, что пляж полезней, тем не менее, поездка в Париж или хотя бы в Мексику стала обязательной принадлежностью мигрантской жизни, как покупка джинсов и машин. Заграничное путешествие должно регистрировать в глазах невидимых зрителей исполнение нашей программы, разработанной еще задолго до подачи документов в АВИР. Съездить в Европу, привезти полсотни кодаковских снимков и пресс-папье в виде Нотр-Дам, отправить глинцевит и открытки по советским адресам – вот еще одна исполненная мечта. Теперь можно переходить к вещам посущественней. Американская индустрия досуга совсем не напоминает роскошный дом отдыха облегчённого типа. В этой стране, как нигде в мире, ощущается дух пионеров, заставляющий потомков фронтиров заниматься охотой, дельтапланеризмом и родео. Человек, готовый к интеллектуальным приключениям, может за один уикенд посмотреть танцы турецких дервишей, участвовать в хеппингах художников-концептуалистов и послушать стихи Вознесенского в исполнении автора, если захочет, конечно. Раньше мы хотели. Кто стоял ночами за полным Гоголем, сутками за билетами на царя Фёдора, годами за путёвкой в сомнительную Болгарию. Здесь тяга к приключениям как духа, так и тела понемногу улеглась. Язык и нравы, комфорт и деньги, русская газета и телевизионный триллер всё это свело на нет нашу буйную жажду познания мира. Учиться никогда не поздно, но всегда лень. Вот мы и обходимся несколько пенсионным досугом создавая его не то что на свой вкус а так как придётся как принято как все